Пушкин – секундант-миротворец. Но вернемся к кавказскому путешествию Пушкина. Летом 1829 года Пушкин посетил Кахетию, побывал в Карагаче, где остановился в доме прапорщика Нижегородского драгунского полка Дмитрия Поликарповича Попкова. И вот там, в его присутствии, причем при стечении гостей, хозяин дома попков, поссорился с Николаем Михайловичем Караяни, офицером конной донской артиллерии. Дуэль была назначена в роще у стен древнего замка царицы Тамары на утро следующего дня. Исаул Ханжонков в рассказе кавказского ветерана о Пушкине поведал. В 1829 году я находился на Кавказе, служа офицером в конной донской артиллерии. Вот приезжая я в Карагачи, часов в десять утра, на лихом донском коне. Проехал шагов двести, как отворяется окно, и знакомый драгунский офицер Попков кричит. «Ханжонков, заезжай к нам, пожалуйста! Заезжай!» В это время подошел к открытому окну незнакомый мне господин в статском сюртуке серого цвета, и, обращаясь ко мне, сказал. «Да заезжайте же хотя на минуту! Не могу объяснить, почему, но я невольно повиновался приятному голосу этого незнакомца и заехал к Попкову. Вхожу в комнату, здороваюсь с Попковым и кланяюсь незнакомцу. Тогда Попков, указывая мне на этого господина, спрашивает. «Знаешь, кто это такой?» Я отвечал, что не имею удовольствия знать. «Это Александр Сергеевич Пушкин», — сказал Попков. Представьте ж себе, как я был озадачен этим именем и самим Пушкиным, хотя и знал, что он был тогда на Кавказе. Сначала я сильно сконфузился и не помню уже, как отрекомендовался ему. Пушкин улыбнулся, пожал мне руку. Даже и теперь на старости я чувствую истинное удовольствие при воспоминании этого знакомства и благородного характера Пушкина. Далее Ханжонков рассказал о ссоре, которая возникла будто бы совсем не из-за чего, да так, что никто из присутствовавших гостей не понял ее причин. Ханжонков писал, «Случилось это неожиданно, вдруг, и никто уже не мог остановить ссору. И даже сам Пушкин, сильно раздраженные Кораяни и Попков, оба обратились к Пушкину с просьбою быть у них секундантом. Горячо и настойчиво уговаривал соперников Пушкин. Превосходно говорил он, обращаясь то к Караяне, то к Попкову. «Все мы также просили их примириться, но напрасно. Они были непреклонны и просили Пушкина в секунданты». Видя, что убеждения не помогли, огорченный и задумчивый Пушкин начал ходить по комнате. Ожидали его ответа. Пушкин остановился и, И, обращаясь к Караяни и Попкову, сказал, «Хорошо, господа, у одного из вас я буду секундантом по жребию, а другого секунданта вы позвольте выбрать мне. Согласны?» Караяни и Попков согласились. Время и место были назначены. Завтра в шесть часов утра в небольшой рощице близ Карагачи драться на пистолетах. Решимость Пушкина быть секундантом И удивило нас, и порадовала. Пушкин сделал два билета, написал фамилии соперников, положил в шапку и поднес Кораяни и Попкову. Они вынули билеты. Пушкин секундантом у Попкова. Секундантом Кораяни Пушкин избрал князя Мадатова. Пушкин был сильно встревожен, хотя и старался казаться спокойным. Нас, офицеров, было двенадцать человек и почти бессонную ночь мы провели у Пушкина. Сам он не спал и два раза уходил куда-то с Мадатовым. Вот начало расцветать, и все офицеры, кроме Мадатова, ушедшего вперед, вышли от Пушкина с большой осторожностью и направились к рощице, к которой через полчаса приехал Караяни с Мадатовым. А вслед за ними и Попков с Пушкиным. Пушкин поздоровался с Караяни и Мадатовым,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 мгновенно стали между Караяней и Попковым. Помню слова Пушкина. «Господа, если совершится убийство, то оно погубит и меня с вами, и всех нас. Умоляю вас, именем Бога и России, помиритесь!» Пушкин был страшно взволнован, тяжело дышал, и сверкающие глаза его наполнились слезами. Быстро подходил он то к Караяне, то к Попкову, Но они не поддавались. Наконец Попков опустил пистолет, подошел к Караяни и сказал, «Караяни, я не прав перед тобою за сказанные вчера оскорбительные слова и прошу меня извинить». Караяни подал руку Попкову. Все обрадовались и бросились обнимать и целовать Караяни, Попкова и Пушкина. Так счастливо окончилась эта дуэль, и оставила самое отрадное воспоминание в жизни. Пушкин очаровал меня, и я почувствовал благоговение к этому отличному человеку. Да и все общество офицеров было под влиянием таких же чувств, тем более, что Пушкин не показывал и вида своего несравненного преимущества над нами. Одержал себя как лучший друг-товарищ. Потом я еще раз повстречался с Александром Сергеевичем Пушкиным в Азиатской Турции на Казанпуге за Карсом. Верхом на великолепной арабской лошади он подъехал вместе с Караяни к нашей батарее. Издали узнал меня и закричал. «Здравствуй, Ханжонков!» «А что, тебя еще не убили?» «Слава Богу, Александр Сергеевич! Как видите, жив и здоров!» «Ну и слава Богу!» Офицеры сейчас же окружили его. Минут с пятнадцать он побеседовал с ними. «Слава Спросил о здоровье знакомых ему офицеров, Простился с нами и вместе с Караяни Уехал к следующей батарее. Это было последнее свидание мое С незабвенным Александром Сергеевичем Пушкиным. В роковую минуту для него Не нашелся посредник-благодетель, Каким был он сам. И пал безвинно гениальный человек Литературной и народной нашей славы Вот и еще один штришок к характеристике того, кто был секундантом Пушкина на роковой дуэли с Дантесом. Не дуэли, а именно убийства. Убийство могло не получиться у членов организованной преступной группировки, если бы на Черной речи был хотя бы один человек, имевший желание спасти жизнь русского гения, солнца русской поэзии. но ну, что касается самого боевого похода Пушкина на Кавказ, то Николай Васильевич Гоголь писал о нем. Судьба, как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России прерывается под облачными горами и обвивается югом, и с покрытой вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его. Он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые неотразимые набеги, и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию? Рисует ли он боевую схватку чеченца с казаком, слог его молния? Он так и блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа. Он влюблен в него всею душою и чувствами. Он проникнут и напитан его чудесными окрестностями южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, от того и в своих творениях он жарче и пламенее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и от того произведения, его напитанные Кавказом, волию черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную Магическую силу. Для Кавказа пресс Пушкина был событием огромной важности. Газета «Тифлисские ведомости» писала 28 июня 1829 года. Надежды наши исполнились. Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе. Желая видеть войну, он испросил дозволение находиться в походе при действующих войсках. Первоклассный поэт наш,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 Пушкин описал путешествие своего героя, которого гнала в странстве именно тоска. И Онегин едет в Астрахань, оттуда на Кавказ. Он видит, терек своенравный крутые роют берега, пред ним парит орел державный, стоит олень, склонив рога.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 путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. По возвращении Пушкина в Петербург, государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил, надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя? И, конечно, еще одним ярким итогом поездки стало знаменитое стихотворение «Кавказ». «Кавказ подо мною. Один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Орел с отдаленной поднявшись вершины парит неподвижно со мной наравне. От селя я вижу потоков рождения и первое грозных обвалов движение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 в тенистых брегах, и нищий наездник таится в ущелье, где терек играет с юрепом веселья. Играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и бьется о берег в вражде бесполезной, и лижет утесы голодной волной. Вообще! Нет ни пищи ему, ни отрады. Теснят его грозно немые громады.